Десятая глава. Четырьмя годами ранее. Апрель. «Что ж, с вчерашней годовщиной, дорогая», — сказал папа, и улыбка осветила его обветренное и загорелое лицо. «Спасибо, папа». «И спасибо, что приехала навестить меня в выходные, которые ты специально взяла по случаю праздника. Не обязательно было». «Папа, можно подумать, мы бы приехали сюда и не заглянули бы в гости». «Я знаю, но мы виделись на прошлой неделе». Мне хотелось навестить тебя, папа. Что ж, я всегда рад видеть этот арбузик. Я положила руки на живот. Я стала толще, да? Ты прекрасна. Я так горжусь тобой, дорогая. И Эйден будет замечательным отцом. Обязательно. Он так взволнован. А твои подруги рады? Что думает Хелен? Ты же знаешь, Хелен, она в восторге от меня, но дети не ее конек. Как она? Давненько я ее не видел. «У нее все хорошо. Часто уезжает по работе, но она счастлива». Я вздохнула, но когда отвела взгляд, мое внимание привлекла фотография на стене. Доброе мамино лицо, ее сияющая улыбка. «Папа, ты... ты думаешь, мама была бы рада?» «Рада?» «Тому, как сложилась моя жизнь. Ну, не знаю, гордилась бы она. Она именно этого для меня хотела». Выразительное лицо папы застыло, И он опустил глаза, заметив свой пустой бокал для вина. Папа встал и направился к буфету за бутылкой, стараясь отвлечься от вопроса. Глубоко задумавшись, он наполнил свой бокал и сел. Затем, перегнувшись через стол, потянулся к моей руке, крепко сжал ее и прошептал. «Она была бы на седьмом небе от счастья. Жизнь, которую ты создала. Твоя карьера, Эйден, ребенок..." Твоя жизнь — это именно то, чего она хотела для тебя. Я скучаю по ней. Я знаю, любимая. Он снова сел ровно, но его рука продолжала сжимать мою. Я тоже. Что я пропустил? Эйден застыл на пороге, ощутив изменение настроения. Мы говорили о маме, ответила я, когда он сел и обнял меня за плечи, придвинув свой стул ко мне так, чтобы оказаться совсем рядом. Эйден поцеловал меня в макушку. «Ты в порядке?» — прошептал он. Я повернулась к нему и кивнула, не сводя глаз с его губ. Затем поцеловала в щеку, согреваясь в его объятиях. «Боже, я люблю его». Я сидела в этом самом кресле в тот вечер, когда поняла, что влюблена Вейдена. В тот вечер, когда он познакомился с папой. Эта мысль засела в глубине моего сознания, медленно поднимаясь на поверхность. Но в тот вечер я наконец поняла, что это правда. Я любила его». Я не хотела никого, ничего, кроме него. И с тех пор ничего не изменилось. Я любила его так же сильно, как и тогда. Он был для меня всем. Эйден поднял бокал. За Шарлоту, произнес он. Вслед за ним мы с папой тоже подняли бокалы высоко над серединой стола и чокнулись. Звук напоминал звон колокольчика. За Шарлоту, за маму и за нового члена нашей семьи. — добавил папа. — Не могу дождаться его появления. Пару часов спустя, после того, как папа и Эйден выпили еще несколько бокалов вина, а я съела паритый сливками пудинг, мы попрощались у двери. Папа положил ладонь на плечо Эйдена. — Уверена, что не хотите остаться на ночь. Здесь всем хватит места. — Знаю, папа. Но я забронировала комнату в гербе королевы в честь нашей годовщины. Мы останемся в следующий раз, обещаю. — Вы двое, и это место... Он улыбнулся. «Там чудесно, не правда ли?» «Великолепно», — согласился Эйден. «Мне очень нравится. Я все время говорю Наоме, что Лондон просто не идет ни в какое сравнение». «Ну все, пап!» Закатив глаза, я усмехнулась. «Однажды ты вернешься, попомни мои слова», — подмигнул он мне. Папа протянул руку, и Эйден ответил на его рукопожатие. Они улыбнулись друг другу. «Вы точно не хотите, чтобы я вас подвез? Мы можем дойти пешком. Сегодня выдался прекрасный вечер. Я шагнула вперед, папа заключил меня в объятия, и внезапно я снова стала маленькой девочкой, счастливой и гордой, защищенной от всех бед. Я люблю тебя, папа. Я тоже люблю тебя, милая. Скоро увидимся.